Вопрос 35. «Влияет ли половая активность на работоспособность, на общее физическое состояние?» Один приятель спрашивает другого. «Тебя работа удовлетворяет?» «Да». «Как ты это чувствуешь?» «Еду утром на работу. Прижмут в транспорте к девушке. Чувствую возбуждение. Еду вечером с работы. Прижмут в транспорте к девушке. Возбуждение не чувствую никакого». Значит, работа удовлетворила. Из невыдуманных рассказов. Конечно. Регулярная половая жизнь способствует лучшему обмену веществ, улучшает настроение, придает человеку уверенность в своих силах. Это сказывается на физическом состоянии и повышает работоспособность. Если человек сексуально неудовлетворен, то он замыкается на своих проблемах становится раздражительным, обидчивым, иногда слишком вспыльчивым, порой рассеянным, что тоже сказывается на работоспособности. В подтексте вопроса угадывается и такой смысл, а не вредна ли половая активность? Конечно, если организм не успевает восстанавливать силы после чрезмерной сексуальной нагрузки, это также приводит к ухудшению физического самочувствия, понижает работоспособность. Все хорошо в меру.